Утром они свернули палатку и двинулись дальше под унылым моросящим дождем. Дождик упорно преследовал их до самого побережья. Там они установили палатку и остались на целую неделю, перемещаясь среди промокших насквозь пейзажей, которые наводили на горе беспросветную тоску. Он ни о чем не мог думать, кроме даров смерти. Внутри него как будто горело пламя, которое ничто не могло погасить. Ни откровенное неверие гермионы ни сомнения Рона. И в то же время, чем сильнее разгоралось стремление к дарам, тем больше из него уходила радость. Он винил в этом Рона и Гермиону. Их равнодушие действовало так же угнетающе, как неотступный дождь. Однако его уверенность ничто не могло поколебать. Вера в дары и жажда их до того захватили Гарри, что как будто отделили его от Рона и Гермионы с их бзиком насчет крестражей. «Бзиком?» — тихо и яростно повторила Гермиона, когда Гарри однажды вечером неосторожно обронил это слово, потому что Гермиона в очередной раз допекла его упреками за недостаток рвения в поисках оставшихся крест-стражей. «Гарри, это не у нас бзик, а у кого-то другого. Мы только стараемся выполнить волю Дамблдора». Но Гарри остался глух ко всем укорам. Сам Дамблдор оставил Гермионе знак, чтобы она его расшифровала. И он же, по глубокому убеждению Гарри, оставил ему воскрешающий камень, спрятанный в золотом сниче, Ни один из них не может жить спокойно, покажи в другой. Победить смерть. Ну почему Рон с Гермионой не понимают? Последний же враг истребиться смерть, спокойно процитировал Гарри. Я думала, мы боремся против сам знаешь кого, возразила Гермиона и Гарри махнул на нее рукой. Даже тайна серебряной лани, которую без конца обсуждали Гермиона и Рон, больше не казалась Гарри слишком важной. Так, любопытная интермедия не более того. Единственное, что волновало его, кроме даров смерти, вновь начавшееся покалывание в шраме, которое он скрывал от друзей. Гарри прятался от них, когда это случалось, но видения его разочаровали. Они стали нечеткими, размытыми, словно бы не в фокусе. Гарри с трудом разобрал неясные очертания какого-то предмета, похожего на череп и еще гору, но нематериальную, вроде тени. Гарри привык к отчетливым, как сама реальность, картинкам, и перемена сбивала его с толку. Он опасался, не ослабела ли связь между ним и волан связь которой он боялся и в то же время дорожил, чтобы там он не говорил Гермионе. Иногда Гарри начинал подозревать, что качество видения ухудшилось из-за гибели его волшебной палочки, как будто палочка из терновника была виновата, что он больше не может заглядывать в мысли Волан-де-Морта. Тянулись одна за другой недели и Гарри при всей своей погруженности в себя невольно замечал, что Рон все больше и больше берет на себя командование. Может, ему хотелось как-то возместить то, что он их тогда бросил, а может, отрешенность Гарри пробудила в нем способности лидера. Во всяком случае, теперь именно Рон тормошил и подбадривал остальных. — Осталось три крест-стража, — повторял он. — Ну, давайте, составим план действий. Где мы еще не искали? — Сиротский приют. Косой переулок. Хогвартс усадьбы Реддлов, Горбин и Беркес, Албания. Рон с Гермионой снова и снова перебирали все места, где жил или работал Том Реддл, где он бывал и где его убивали. Гарри соглашался участвовать в этих обсуждениях, только чтобы Гермиона перестала его донимать. Он был бы рад сидеть один в уголке и подсматривать мысли волан Может, удастся вызнать что-нибудь новое про бузинную палочку, но Рон изобретал самые невероятные тайники, которые необходимо проверить. Гарри был уверен, что он делает это, лишь бы не давать им засиживаться на одном месте. «Мало ли что!» — твердил Рон свой вечный припев. «Аперфледжли! Волшебная деревня! Он мог там на время поселиться! Давайте там поразведаем!» Во время частых вылазок на волшебные территории друзьям случалось видеть издали егерей. «Некоторые из них ничуть не лучше пожирателей смерти!» — говорил Рон. Те, что меня тогда схватили, были довольно жалкие типы, но бил считает, что среди них попадаются по-настоящему опасные. В Поттеровском дозоре сообщали. — В чем? — спросил Гарри. — В Поттеровском дозоре. Я разве не говорил, что передача так называется? Ну, которая по радио. Я ее все время пытаюсь поймать. Чуть ли не единственная станция, которая рассказывает правду о том, что делается в мире. Все программы подпивают сами знаете кому, только не Поттеровский дозор. Я так хочу, чтобы вы тоже послушали, но на нее ужасно трудно настроиться. Рон целыми вечерами отбивал разнообразные ритмы волшебной палочкой по радиоприемнику и крутил ручки. Иногда до них долетали обрывки советов о том, как лечить драконью оспу, а однажды несколько строчек из песни «Котел, полный крепкой горячей любви». Рон тихонько бормотал всевозможные слова, пытаясь подобрать пароль. Обычно они выбирают что-нибудь, связанное с орденом. — объяснил он. — Билл здорово их угадывает. Я наверняка рано или поздно попаду. Только в марте Рону, наконец, улыбнулась удача. Гарри дежурил, сидя у входа в палатку и тупо разглядывая пробившиеся из-под земли гроздевые гиацинты. И вдруг Рон взволнованно закричал. — Поймал! Поймал! Пароль Альбус! Гарри, давай сюда! Впервые за все это время Гарри заинтересовался чем-то помимо даров смерти. Он бросился в палатку. Рон и Гермион стояли на коленях, склонившись над крошечным приемником, откуда доносился очень знакомый голос. «Просим прощения за временное отсутствие в эфире. Это было связано с участившимися визитами в наши края очаровательных пожирателей смерти». «Это же Лид Джордан!» — воскликнула гермиона Рон так и сиел «Ага, скажи круто!»